Осмотр самой берёзы ничего не дал. Дерево как дерево. Никаких свидетельств присутствия посторонних лиц в радиусе 10 м обнаружено не было. Да если на траве и оставались следы тех мужиков, что снимали тело, то их могло смыть дождиком, а может, я просто не заметил. Всё-таки 3 дня прошло. Если бы хоть какая-то бусинка, упавшая серьёжка, слетевшая ленточка, ну хоть что-то. Увы. Ничего не было. Совсем ничего. Я раздражённо пнул носком ботинка пустую скорлупку грецкого ореха. Больше здесь нечего ловить. Возвращаемся, милый. Алёна, утешая, погладила меня по руке. Не огорчайся так. Если за делом этим сам Кощей стоит, так он улики не оставляет. Уж в этом мне поверь. Я на него не один год спину гнула. Обними меня.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 сдвигается с мёртвой точки. Я открыл был рот, чтобы поделиться новым прозрением с любимой, но замер. Взгляд Алёны блуждал где-то за моей спиной. Эй, ты нашла что-то более интересное, чем я? А? Она вскинулась, словно очнувшись. Подожди. В каком смысле? Я попытался прижать её к себе покрепче. Да помолчи же, раздражённо буркнула моя невеста.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 Лицо Алёны помертвело. Но первый страшное слово произнесла всё-таки она. Шамаханы. Я бросился поднимать раненого, а она так и стояла застывшим ужасом в глазах. Видимо, парень был из наших приграничных частей и пытался предупредить государя о бакте агрессии. Хотя какой к чёрту акт? Шамаханы устраивают такие стычки почти ежедневно. Но если наши отправили гонца, значит, война. Вот именно её нам ещё и не хватало. Потерпи, браток. Скоро будем дома. Я взвалил его себе на плечи, он уже не кричал, он скрепел зубами от боли. Только бы до горда довести, а там Ега поднимет. Ей в плане целительства равных нет. Шамаханы идут. Успел сказать пограничник. Алена словно очнулась, бросившись мне помогать. Не знаю, как мы вдвоем дотащили бы его до дороги, но в этот миг передо мной, как лист перед травой, возникла сивка-бурка. Вот уж не ожидал от этой капризной скотинки такого такта и понимания. Мы втянули парня ей на спину, кое-как уместили сами, и ретивая кобыла, тряхнув золотой гривой, взмыла под небеса. Я спешил в Лукошкино и все равно заставил себя оглянуться. Край горизонта дымился. Не пройдет и двух дней, как Шамаханская Орда встанет у стен города. А у нас там лихо. Что бы мы ни делали, нам не повезет. Ни в нападении, ни в обороне, ни в чем. Они могут даже не атаковать. Просто возьмут столицу в кольцо осады и дождутся своего мирового. часа. Взмыленная под тройной ношей сивка-бурка бережно коснулась копытами земли, как можно ближе к крыцу нашего терема. Подбежали дежурные стрельцы. Раненого понесли в дом, я быстро поцеловал невесту и едва ли не бегом бросился к царю. Такие вести не могли ждать. И надо же было, чтоб именно в этот самый неподходящий момент меня пытались остановить. Все подряд со своими дурацкими заявлениями. Неужели непонятно, что если милиция куда-то вот так нервно спешит, значит, дело срочное, и все остальные уж точно могут подождать. Наш лукошкинский люд, похоже, считал иначе. А задержать кабаччишку с искной воеводу, ваш купца третьей гильдии, заслугами отмеченного государьем, уважаемого Людьми столидно мечтимого Семьей да внуками обремененного На храм Божий жертвующего Законы исполняющего Уже, небось, надолго-то не задержу Один вопросик лежа дам Вот ты и ответь Не чинись перед старшими Бог гордах не любит Так что спросить-то хотел Как жизнь молодая? Чего нового в отделении-то, а? Как я его не убил на месте? Не знаю Остальные продолжали тему со своими индивидуальными вариациями. «Добрый день, Никита Иванович! А у вас слыхал свадебка? Ну, дай вам Бог! А меня что ж не позвали? Не суди вас, Господь! А я теперь обижусь и сам не приду! Ну, упаси вас, Боже! А может, и приду. Чего <çuk> мне стоит-то? А-а-а! Гражданин участковый! Горе-то какое!» Всю жизнь свою вас одного любила, все 50 лет в девственности прожидала, а вы на другую жентися. Ну вон она, я ей уж все волосы-то повыдёргиваю. Прости соскнул вывод. Друг ты мне, дали я тебя не пущу. Не пущу, и не проси. И глазами не зыркай, и кулаки не сжимай, и не гневайся зря. Ян тягневаться должен. У меня же она 2 дня как из дома сбежала. У меня? Я тебе заявление писал. Писал. Почему же ты допустил, чтобы она сегодня поутру в избу заявилась да не одна, а с тёщенькой? Есть на тебе крест после этого сыскного вывода. Не пущу, пока до со мной мировою не выпьешь. Как я вырвался, ума не приложу. И это ведь только трое-четверо наиболее настырных, а десяток добросердечных граждан просто искренне от души интересующихся, как здоровьечко. А петок обиженных, мимо которых я промчался с такой скоростью, что даже не понял, чего они, собственно, хотели. Нет. Нельзя так с людьми. Хотя, как со мной, так очень даже можно. Они народ. А народ всегда прав. в конце концов перед ними я в ответе и за себя, и за власть, и за них самих порою. Но худшее началось, когда я, язык на плече, добрался до царского подворья. Стрельцы меня пропустили без разговоров, но поднимаясь к государеву на второй этаж, я лоб в лоб налетел на реакционное крыло боярской думы, спускающееся с внеочередного совещания. Это был тот редкий случай, когда уровень моего личного невезения взлетел на новую, олимпийскую высоту.